Глава 63. третья. Тысяча пронзающих стрел. Бом! Послышался негромкий стук по металлу, но от внезапности некоторые зрители даже дернулись. Кабина одного из священных рыцарей оказалась выбита изнутри, и из нее плавно вылетел леньфен, окружённый бело-золотистым свечением. Сам мех после этого окончательно развалился. Аудитория молчала. Выглядело это так, будто люди пытаются контролировать себя и сохранять спокойствие, но... В следующую секунду все граждане Аслана, присутствовавшие на арене, вскочили со своих мест и закричали так громко, как никогда еще не кричали на этом турнире. За пределами арены произошло то же самое, как, впрочем, и во всех остальных частях Империи Аслан. В этот момент каждый асланец наполнился гордостью за свою страну. «Вот он, их защитник!» Охрипшими голосами, но со всей возможной страстью асланцы начали петь гимн своей Империи. Величайший Аслан... Величайшая страна свободы. Страна – надежда для всего человечества. На экранах появилась надпись «Духовная сила А-уровень». Невероятно! Для людей такой уровень духовной силы значит куда больше, чем для атлантов. Человек, достигший А-ранга, будет значительно сильнее Атланта с таким же рангом. Хотя, это сияние, это чувство. В этот момент Ленифон уже больше походил на божество, чем на человека. Для землян это стало тяжелейшим ударом, они не боялись поражения, но никак не были готовы принять смерть Ванжена, ведь этот парень – надежда Земли. Из-за него все молодые люди на Земле теперь хотят двигаться только вперед, не заботясь о последствиях. Что же будет, если он... Весь мир оказался разделен подобно свету и тьме. С одной стороны было ликование асланцев, а с другой – безмолвное отчаяние сторонников Саламандр. Но в этот момент... Бум! Послышался звук удара металл. И другой священный рыцарь также развалился, а в небо поднялся еще один человек, окружённый бело-золотистым свечением. Ван Жен тоже выжил! Потерявшим надежду людям показалось, что им внезапно удалось вылезти из глубин ада, и они жадно вдохнули свежий воздух. В одно мгновение они тоже повскакивали со своих мест, и теперь уже кричали и аплодировали абсолютно все. Ван Жен и Линь Фан не спешили атаковать, парни понимали, что эти приветствия звучат только для них. «Сейчас за ними наблюдает весь мир». «Боже, я, кажется, скажу с ума! Что это за монстры?» «Это сильнейшие суперсолдаты, вышедшие за пределы человеческих возможностей!» «Пожалуйста, ущипните меня кто-нибудь! Я, должно быть, сплю! Это же просто сон, да? Сон!» «Они же летают! Их действительно все еще можно относить к людям!» Пробормотал вдруг Джаспер. «Идиот! Думаешь, это сейчас самое главное?» су Суни сдержался... И зарядил товарища подзатыльник. Ну а как не идиот? Ведь уже упоминалось, что летать могут некоторые даже вполне обычные обладатели способности X. Самое поразительное тут в том, что мехи рассыпались, а люди все еще живы. Это значит, что их защита значительно прочнее, чем у машин. «Думаю, разминка закончилась. Жду не дождусь продолжения!» С улыбкой произнес Линь Фэн. Ван Жан тоже улыбнулся. «Тогда я не буду больше сдерживаться!» Внезапно зрители почувствовали головокружение. «Ваша мать! Это была только разминка? Эти ребята решили взорвать всем мозг?» Больше всего эти слова должны были ударить по другим участникам. Тем не менее, даже им уже казалось, что эти двое не из этого мира. Леньфен еще не так удивил. В конце концов, все понимали, что он скрывает свою настоящую мощь. А вот Ванжен, Многие люди готовы были поклясться, что на момент начала турнира он был не таким сильным. А значит... Скорость его развития просто пугающая. Это талант, невиданный никогда прежде. Такие же мысли были и у Линфена. Капитан рыцари всегда считал себя гением из гениев, и это не было обычным высокомерием. В этом мире действительно мало кто мог сравниться с ним. Однако, глядя сейчас на Ван Джена, даже он чувствовал зависть. Если бы они сразились в самом начале SIG, то Ван Джен выдержал бы не больше минуты. Но сегодня их можно назвать уже равными по силе. Ван Джен вытянул руки в разные стороны и... В каждой из них появилась по золотому диску, которые мигом расширились до 5 метров в диаметре. Прошло еще мгновение, и оба диска вылетели в направлении Линфана. Это что, диски Голдвилла? Некоторые зрители снова потерли глаза. Им не почудилось? Два диска полетели к Линьфену по непредсказуемой траектории, яростно разрезая воздух, Асланец нахмурился, в его руках появились золотые мечи, созданные из энергии без какой-либо паники. Он атаковал диски, когда они оказались совсем рядом. Диски отскочили и полетели вниз. Бах-бах! Поверхность площадки и без того выглядела потрепанной после случившегося недавнего взрыва, но после того, как эти два диска приземлились, они взорвались, из-за чего в ней появилось две ямы. Трибуны сидели в тишине, зрители не знали, что и думать. С другой стороны, теперь уже абсолютно все манерасцы записали себя в фанаты Ван Джена. Еще бы! Ведь они увидели человеческую форму Голдвилла, и это, мать ваша, просто потрясающе! Еще два диска направились в сторону Линьфена, а в руках Ван Джена сразу же появилась уже третья пара дисков, и он поспешил выпустить их следом. Таким образом, на Линьфена почти одновременно полетело сразу четыре диска, два из которых начали заходить к нему со спины, а другие неслись спереди. Это еще больше удивило зрителей. Придать дискам больше скорости небольшая проблема. Куда сложнее замедлить их передвижение. И уж тем более, когда одновременно с этим ты делаешь их траекторию непредсказуемой. Атака золотыми дисками с четырех сторон. Все четыре диска достигли своей цели почти одновременно. И казалось, от этого было невозможно увернуться. Тем не менее, Линьфен крутанулся в воздухе, атакуя сразу мечами и ногами. Бах! На сей раз он не отбил их, а просто разрушил... из-за чего взрыв произошел уже в воздухе. Разумеется, с точки зрения понимания энергии, Линь Фэн не мог быть слабее Ван Жена, если только сильнее. Поэтому, познакомившись с дисками своего оппонента, он тоже решил показать свое мастерство. Не успел стихнуть грохот от взрывов, как внезапно рядом с Линь Фэном появилось две золотые стрелы. Вох-вох! Они тут же направились к Ван Джену, и их скорость была куда больше, чем у дисков. Ван Джен решил не уклоняться, Это необычные стрелы, их траектория может быть изменена с помощью духовной силы. Тот, кто способен использовать подобное оружие, несомненно, должен иметь управлять ими». В его руках тоже появились энергетические мечи, которыми он и поспешил защититься от стрел. Бах-бах! Стрелы взорвались от удара, и в этот момент на лице Леньфена появилась еле заметная улыбка «Неплохо!». Капитан Рыцарь решил, что Ванжин вполне подходит для того, чтобы продемонстрировать всю мощь его стрел. Линьфэн мог сказать, что ему нравится взгляд этого парня, а также его упорство. Он до сих пор не оставляет надежды, но... К сожалению, Ван Джин просто не знает, что значит десятое место в рейтинге. Пора бы его просветить. Позади Линьфэна начали появляться стрелы. Много стрел. 5, 10, 15, 20. Зрители почти моментально сбились со счета. Прошло лишь пара секунд, и, казалось, уже все пространство позади Линьфэна заполнилось стрелами... Отчего люди не могли подобрать слова, чтобы описать свои чувства. Линьфен явно решил продемонстрировать возможности x 9 Ван Жен тоже, безусловно, очень силен, однако разница между ними — это 7 или 8 лет. Даже если он талантливее асланца, то не настолько, чтобы разница в такой промежуток времени была бы некритичной. Порой люди могут кардинально измениться и за один год, не говоря уже о 7 или 8. Таким образом, нынешнее сражение между ними нельзя назвать справедливым, только вот что с этим поделаешь? Те, кто только что издавал радостные приветствия, увидев, как ловко Ван Жен отбился от атаки, беспомощно опустили головы. Что можно использовать для защиты от такого бесчисленного количества стрел? На самом деле, больше всего разница в возрасте между Ван Женом и Линьфеном выражалась в уровнях духовных сил. Зонг Гиририк, Айджин Ян... Дино Атлас и другие капитаны понимали, что будь духовная сила Ван Джина также уровня А, то имя победителя было бы еще под вопросом. А так, это слишком большая разница, которую не преодолеть одним лишь упорством. Тысяча пронзающих стрел.